Глава тридцать Ангелина. Родня перебралась вся, как я и видела в своем сне. «Ах, милая, как же тут все необычно!» вздыхала мама в сотый раз, предварительно убедившись, что перед ней действительно родная дочь, а не самозванка. Высокая плотная брюнетка с синими глазами, она выглядела растерянной и мало что понимавшей. «Твой дед?» Сильно изумился, когда к нему на семейном пикнике подошел богатый одетый незнакомец и заявил, что мы все должны переселиться в другой мир, и чем быстрее, тем лучше. Он точно хотел послать того, богатого. По его глазам было видно. Но тот что-то приложил к колбу твоего деда, какой-то кругляш желтого цвета. И через пару секунд они оба уже радостно обнимались. А потом дед заговорил на незнакомом языке. Ну и сообщил нам, немного успокоившись, уже на русском, что он брат императора из другого мира. На землю попал случайно, ну и потерял там память. И теперь нам и правда надо переселиться всей семьей туда, где нам самое место чтобы разбить проклятых темных пух и прах, как он выразился. Дети, конечно, были не в восторге. Да и мы с твоим отцом тоже. Но оно как-то так само собой получилось, что скоро мы всем семейством сидели на чемоданах. Угу, само собой, конечно. Я на сто процентов была уверена, что император Светлых применил магию иначе ему долго пришлось бы уговаривать и отца, и братьев. «Дом-то кому продали?» — спросила я, сдерживая зевоту в кулак. «Так соседям же, детка, Марковым. Они же давно на наш участок посматривали. А тут одну из трех машин продали, кредит взяли и выкупили все. Марковых я помнила. Более чем обеспеченная семья из семи человек. Три поколения». Родители, дети, внуки. Там и связи, и деньги, и положение в обществе. Все было. И Марковы действительно давно хотели прикупить наш участочек. Рядом со своим, так сказать, расшириться. Улучшить жилплощадь. Детям своим отдельное жилье обустроить. Ну вот пусть теперь и разбираются с бардаком на нашем заднем дворе, проворчала я. — Язва ты, дочь, — заметила, покраснев мама. — Я только плечами пожала. Уж какая выросла. — И что теперь? — спросила я у мамы. — Ну, куда вы дальше? К светлому во дворец? Или здесь останетесь? Очередной тяжелый вздох. — Пока не знаем, детка. Дед твой слишком вольно себя здесь ведет. Нам с отцом часто за него стыдно бывает. Ну, это как будто в порядке вещей тут. Ну, допустим, вольно ведет себя не только дед. И он уж точно не хочет прямо сейчас покидать дворец темных. Себастьян. Бал. Одно слово, а сколько мороки. Я слабо себе представляю, как светлые, попавшие сюда из другого мира, смогут развлечься на балу. Судя по поведению моей дрожайшей женушки, Лучшим развлечением для них было поставить с ног на голову все вокруг, а потом выйти ли орать песни, не всегда приличные. Но никак немедленно с достоинством плыть по паркету. «Расслабься», — ухмыльнулся Серж и откинулся в кресле. «Все равно ты тут ничего поделать не сможешь». Мы вдвоем сидели за накрытым чайпитью столом в одной из гостиных. У разожженного камина. Снаружи шел дождь, Завывал ветер, То и дело гремел гром. Мое настроение очень сильно Походило на грозу за окном. Мне хотелось завыть, Как тому ветру, от бессилия. Они тут дворец по камешкам разнесут, Пытаясь развлечься. Раздраженно буркнул я. Нашелся советник. Не ему ж потом все здесь восстанавливать. «Займи их, чтоб не разнесли», — благодушно посоветовал Серж. «Они здоровые бабы и мужики, Себастин. Тебе ж не надо учить, что им всем нужно в таком возрасте. Ни у кого из них личная жизнь на земле так и не сложилась. Ну, не сложилась там, сложится здесь. Вот и помоги им в этом». Я нехорошо прищурился. «Здоровые бабы и мужики, значит?» «Бал, значит, ладно, я приглашу на бал всех свободных представителей аристократических родов, обоих полов, и пусть займутся подбором женихов и невест, отвлекутся от несчастного дворца». Проблема была в том, что обычно так никто никогда не делал. Отборы, что женихов, что невест проводились тщательно, с подробными описаниями приданного, перечислением предков, да мало ли, здесь нельзя было ошибиться и выдать дочь за бедняка, например, или за того, чьи предки осквернили имя рода. Это могло аукнуться в будущем и потомкам такой пары и роду, принявшему невесту. В общем, все должно было проверяться и перепроверяться. Нельзя было просто взять и пригласить на бал женатых мужчин и незамужних женщин. Но, похоже, в данной ситуации у меня просто не было другого выбора. Надо было как можно быстрее занять вновь прибывших. И занять так, чтобы они забыли о моем дворце, всех, включая брата императора Светлых. Немного придя в себя, я вызвал на ковер несколько министров. К отбору следовало начинать готовиться уже сейчас, а значит, анкеты. Мне нужны были анкеты всех, кто станет присутствовать на балу.